Провинция, черт бы ее подрал. Только и развлечений, что сводничать да следить за соседями, что они делают да как живут. Надо будет вернуть мадемуазель Плесси ее книги и прекратить двусмысленное общение. Некоторым действительно деньги ударяют в голову. Сначала она купила экипаж вместе с кучером, а потом, пожалуй, захочет и мужа купить. Я поморщился. Наверняка, все же именно она подсунула мне сто-рублевку. Увидела, когда я расплачивался, что в кошельке у меня ничего не осталось. Хотя она так искренне удивилась. А впрочем, вздор! Разве можно верить женщине? Мои размышления прервал стук дверь. «Войдите — Войдите! — крикнул я и хотел надеть очки, но чуть не уронил их на стол. Потому что в кабинет вплыла... темно-красное шуршащее пятно и остановилось у порога. — Я баронесса Амалия Корф. Вас должны были известить о моем прибытии. Меня прислали сюда по делу Петровского. И, услышав голос, я едва не уронил очки вторично. — Государь-император! очищенный от паутины, с любопытством поглядывает на нас с портрета. В окна ломится летний день, и доносятся крики мальчишек, продающих газеты. На лице Ряжского написано смущение, и если бы я был билетристом, то непременно отметил бы, что написано оно там большими буквами. Кхм, Амалия, простите, не знаю вашего отчества. Просто. «Баронесса Корф!» — отозвалась она, снимая перчатки. «Итак, всего несколько слов, и ряжский повержен!» В такое трудно поверить, но непотопляемый исправник прострелян от борта до борта и медленно идет ко дну. И виною тому красивая, спокойная блондинка с глазами цвета ржавчины источающее, нескрываемое высокомерие. А голос, боже мой, металлический, леденящий. Нет, не нравится мне баронесса Корф, совсем не нравится. Мы только вчера получили телеграмму о вашем прибытии, пытается выиграть время исправник. Разумеется, спокойно соглашается она. Вы должны были ее получить, я так думаю. Однако к делу, господа. Должна признаться, у меня не очень много времени, так что дорога каждая минута. Итак, кто из ваших людей нашел тело? Ряжский засуетился, представил меня госпоже баронессе и упомянула моей роли во всей истории. Ржавые глаза обратились на меня. — Значит, Аполлинарий Марсильяк, Это вы? — Аполлинарий Евграфыч. — Зачем-то уточняю я. — Хотелось бы поподробнее услышать обо всем. — У меня есть тут отчет. Пытается не кстати встрять Ряжский Легкий жест рукой. И Григорий Никанорыч... Сдувается, как проколотый воздушный шарик. Однако, стоит признать, что неведомый генерал Багратионов умеет подбирать себе людей. Все отчеты. Потом. Сейчас. Я хотела бы послушать миссию Марсильяка. Я рассказываю о том, как заблудился в лесу и случайно вышел к железной дороге. Баронесса задумчиво щурится — Так-так, любопытно. Позволительно ли мне будет спросить, что именно вы делали в лесу? Григорий Никанорч бросает на меня умоляющий взгляд. Но что толку слушать того, кто уже коснулся дна? Я рассказываю нашей великолепно одетой гости о злодейском умерщвлении собаки Жужу. «Ах, вот оно что!» — протягивает Амалия. «Стало быть, у вас есть время и на подобную чепуху?» «Занятно. Продолжайте, прошу вас!» «Я рассказываю о Петровском. Исправник сидит, нахохлившись. Вряд ли, конечно, он простит мне, что я вывел его перед столичной персоной в таком комическом виде, но мне все равно, что именно он обо мне думает. — Откуда вы узнали, что погибший именно Петровский? — хмуро спрашивает баронесса. При нем был паспорт, и прежде чем она протягивает руку, я уже лезу в карман. Амалия Корф бегло просмотрела документ, и непонятная улыбка тронула углы ее губ. — Что ж, замечательно, великолепно! Что еще вы обнаружили на трупе? Я перечисляю. Программка цирка, записка от какой-то Китти, зубочистки, кольцо на мизинце. Баронесса задумчиво смотрит на меня. Ее взгляд нравится мне еще меньше, чем она сама. — Скажите, — раздумчиво спрашивает она, — вы не обнаружили больше никаких бумаг? — Например, — удивленно спрашиваю я. «Каких-нибудь!» — загадочно отвечает она. «Вспомните! Это очень важно!» Ряжский бросает на меня огненный взгляд, Торопясь ответом. Я смотрю в свою записную книжку, куда занес детали происшествия, роюсь в памяти. «Нет! Ничего такого при нем не было!» «Вы уверены?» «Абсолютно уверен! А что?» При Петровском должно было находиться что-то важное, подает голос, изнывающее от желания помочь Григорий Никонорыч. Как вам сказать? Неопределенно отвечает Амалия, и, внезапно сорвавшись с места, бросается к двери, рывком распахнув ее, обнаруживает за ней секретаря Былинкина, исправник, побагровев, срывается с места. Никита Егорыч! кричит он, вон! Я, я-то! В бумаги не нес, — лепечет секретарь, заикаясь на каждом слове. — Вон, я сказал, — генеральским голосом гримит ряжский, и чтоб духу вашего здесь не было. Блинкин в ужасе уносится прочь, Амалия выглядывает в коридор и, поплотнее затворив дверь, возвращается к нам. — Любопытные у вас сотрудники, холодно, — холодно замечает она. «Значит, чертежей вы не нашли?» Мне понадобилось несколько мгновений, чтобы осмыслить ее вопрос. «Чертежей? У Петровского были при себе чертежи? Мы так предполагаем».